Глава 7. В апреле чешская весна пьет из чаши жизни первый глоток, а в мае пирует уже во всю свою силу. Боже, да чего же хорошо в эти дни матка мест! С самого раннего утра, когда тонкий, как струна, первый лучик солнца, начинает мазать лимонный край неба малиной, оживают сады Белой горы, Вышеграда, сады под Королевским замком и на Кампе, дворцовые сады Ваутштейна. Лобковец, ртба, птичий гомон и гудение пчел стоят в них. Весна кружится в веселом вальсе даже у пороховой башни, где земля сплошь одета в камень и опоясана сталью рельсов, где с озабоченным перезвоном проносятся трамваи и бурно течет неистощимая человеческая река. И здесь поет рожок весны. Всюду очаровательно пражская весна. В один из таких дней, хмельной пражской весны, Гаврилов отправился на вокзал Вильсона. Хотя Либуша объяснила ему, как проехать на трамвае из малой страны, где квартировал штаб полковника Бегмурадова, Гаврилов пошел пешком. По узенькой средневековой Мастецкой улице Гаврилов добрался до Малостранской башни. Затем вышел на Карлов мост и онемел от восторга. Перед ним открылся стобашенный город которой Чехия скромно называют старым местом. Низу вертлявая, как выдра, чертовка, рука в державной флтавы. В мире не так уж много городов, где под ногами у тебя лежат тысячелетние каменные плиты, а по сторонам на фоне серебристого мора и гревы речной волны 30 статуй известных святых, среди которых и старый женофоб, святой Августин. Строители моста, очевидно, Посчитали слова святого Августина «женщина есть сосуд дьявольский» старческой ворчневой. Иначе чем объяснить то, что среди статуй, установленных на Карловом мосту, столько женских фигур. Правда, все это не простые женщины, а святые, но все-таки. Здесь и святая Анна, и Людмила, и Луидгарда, и Варвара, и Маркета, и Елизавета. А статуя Мадонны установлена в двух местах – в обществе святого Бернарда и в обществе двух святых – Доминика и Фома Квинского. Поворачивая голову то влево, то вправо, Гаврилов миновал мост, затем нырнул под арку Староградской мостовой башни и вышел в лабиринте улочек старого места, где все – и кружева металлических решеток, и тонкий рисунок кронштейнов под фонарями. И каменное плетение захватило его настолько, что он лишь спустя долгое время свохватился, глянул на часы и сразу пришел в себя. Теперь, чтобы вовремя поспеть на вокзал, куда в 11.00 приходит поезд из Травницы, нужно бежать. Гаврилов долго клял себя, не забывая, однако, поддавать пару. Как он не наскочил на детскую колясочку, одному богу известно. с колясочкой, Гаврилов не заметил архитектурного шедевра чешского возрождения, Клементинума, хотя и подумал в это время о том, что увлечение архитектурой подведет его когда-нибудь, как говорил Бекмурадов, под Минастыр. Архитектура – его давняя мечта. Осенью 1941 года Гаврилов собирался поступать в архитектурный институт. Но пришлось отправиться на строительство оборонных рубежей в районе храмы куда уже двигалась гитлеровская танковая армия генерала фон Готта, стремившаяся с марша накинуть аркан на шею Москвы. На Рогачевском шоссе, на одном из рубежей, где взвод Гаврилова ставил тяжелые надолбы, прорвались через линию фронта 6 немецких танков. Они смяли две пушки, пулеметное гнездо и намеревались сходу разделаться со взводом Гаврилова. Но он не растерялся, сумел залечь со своей армией в кавычках в Укрыв взвод, Гаврилов с двумя бойцами поднялся наверх, подполз к танкам и бутылками горючей смеси зажег две машины. Остальные танки заметались, их нащупала наша артиллерия. Когда тигры, поджав хвосты, стали уползать во свояси, Гаврилов вывел взвод из зоны огня. Встреча с немецкими танками имела для него решающее значение. Он стал курсантом танкового училища в Ульяновске. Часы на башне пробили без четверти 11 когда Гаврилов подходил к Вацлавской площади. Безнадежно опаздывал. Беспокойно поглядывая по сторонам, Гаврилов подумал, «Эх, хорошо бы сейчас появился Морошка на Виллисе». И вдруг из-за угла действительно выскочил Виллис. Но за его рулем сидел не всемогущий Морошка, а какой-то офицер. Поравнявшись с Гавриловым, он притормозил машину и спросил, как проехать в Михов. Гаврилова ей задержаться, хотела говорится что он, где, мол, сам не знает. Но тут же подумал, а вдруг у лейтенанта срочное служебное дело. Он вытащил из планшета план Праги, вырвал листок из блокнота и начертил маршрут. Лейтенант поблагодарил готов был уже отъехать, как Гаврилов, слегка заикаясь от охватившего его смущения, сказал, «Слушай, дружок, тут минуты четыре, опаздываю, подкинь» лейтенант кивнул садись Когда подъехали к вокзалу гаврилов тронул лейтенанта за погон. «Спасибо!» — выручил до меня когда-нибудь и я ладно сказал лейтенант нажимая тормоз сочтемся Гаварилов выскочил на мостовую и звонко стукнул подковками новеньких хромовых сапожек из-под каблуков брызнули искорки. А ты парень с искрой усмехнулся лейтенант. Гаврилов прищурил левый глаз, улыбнулся и поспешил к перрону. И обшарпанное здание вокзала Вильсона, и все перроны были забиты пестрей толпой. Слышалась французская, английская, голландская, чешская и польская речь. Тут толпились освобожденные из лагерей, солдаты Чехия, вернувшиеся из СССР, и полики беженцы, русские, угнанные немцами, советские военные и масса чехов разыскивающих родных и близких. Среди толпы немало было чехов, приехавших в Прагу из зоны, занятые американскими войсками. Им хотелось посмотреть на братьев русских. Было одиннадцать, когда Гаврилов, пробираясь через толпу, выходил на перрон. Поезд из травницы еще не прибыл. Гаврилов воспользовался этим и купил букет темно-красных с золотистым отливом тюльпанов. Посматривая в ту сторону, откуда должен был появиться поезд, Гаврилов вдруг почувствовал, что забыл лицо Либуши. Оставались считанные секунды, а он все никак не мог вспомнить образ той, для кого и эти цветы, и его любовь. Гаврилов закрыл глаза, пытаясь представить себе облик Либуши. Но из этого ничего не получалось. Что же делать? Неужели он так и не узнает ее? Паровоз с недовольным ворчанием остановился, отдуваясь и жалуясь. Уф, как я устал! Когда стали открываться двери вагонов, Гаврилов облегченно вздохнул. Именно в этот момент он вспомнил и Либуши. а вскоре, недалеко от того места, где он стоял, из вагона вслед за усатым краснощеким чехом выскочила и она сама. Ни Гаврилов, ни Либуши не решились поцеловаться на людях, вы стеснялись. Но когда они пришли в панечековую квартиру, Либуша не успела и дух перевести, как очутилась на руках Гаврилова. «Не надо», – прошептала она, – «не надо, Василь, милый, я же грязная с дороги, дай хоть умыться». Гаврилов не дал ей договорить, поймал ее губы, и она умолкла. По ее телу пробежала дрожь. Она ввела его шею горячими руками и зажмурила глаза. При этом на ее чуть вздернутом носике Образовались смешные складочки. Не открывая глаз, мешая русские и чешские слова, она заговорила быстро и страстно. «Слонка моё как же я измучилась! Думала, не доживу до этой минуты!» Спустя время, когда они сидели, обнявшись на диване, Гаврилов сказал, «А ты знаешь, что я тебя еще больше люблю?» «Больше чьи?» «Ты неправильно говоришь», — сказал Гаврилов. «Надо говорить не чьи, а чем». «Ну, Анна, больше чем, больше чем там, в Трафнице?» «Я тебе таки», — сказала она, опустив голову, и из-под лоб я посмотрела на Гаврилова. В синеве больших, чуть испуганных глаз мелькнула тревога, но ее место вновь заступила та великая любовь, на которую способны лишь натуры страстные, честные, прямые. Они подошли к окну. «Спаси!» — начала Лебуша. «Ты?» — Гаврилов приложил палец к губам. Либо же Кивком головы он показал на окно, за которым лежала Староместская площадь, сердце тысячелетнего города. Уже много дней прожане работали над восстановлением своей любимой столицы. А все еще были видны тяжелые раны. И на стенах радуши, и на стенах храма святого Николая, и на домах, окружавших площадь. И только памятник Яну Гусу до да древней камни площади которых касались ноги Тихо-Добраги, Яна Гуса и на Жижки и были неколебимы, как дух самого народа, как его любовь к родине. «Смотри, Либуша!» — воскликнул Гаврилов. «Как люди работают! Вот что значит свобода!» «О, Василь!» — прошептала Либуша. «Я очень, очень тебя люблю!» «А я тебя больше жизни!» «Как ты хорошо говоришь, Василь!» Она поцеловала его и дырнула в коридорчик. и за двери сказала, «Ты будешь курить, а я пойду в ванну». Гаврилов выкурил вторую сигарету, а Лебыша все еще прескалась в ванне и пела. У нее был хотя и не звонкий, но приятный голос. Наконец, вытирая на ходу мокрые пряди золотых волос, она вышла из ванны, розовая, сияющая, протянула губы для поцелуя. Гаврилов подхватил ее на руки. Краснее она поспешно собрала разбежавшиеся полу халата. «Отпусти, Василь! Мне стыдно!» Но Гаврилов, казалось, не слышал ее. Однако она выскользнула из его железных рук и, смеясь, отскочила в сторону. Гаврилов с добродушной улыбкой погрозил ей. Либуша сделала вид, что она очень испугалась. Вид ее рассмешил Гаврилова. Либуша предложила выпить кофе, но, когда начала осматривать шкафы, В них ничего не оказалось. В квартире паничиков кто-то успел побывать. Не воры, потому что хрусталь, серебро и одежда были на месте. Не было только сахара, кофе, печенье, вина и консервов. Все это, по-видимому, понадобилось для защитников Праги, оборонявших старое место. Либуша удивилась. Но как они могли попасть сюда? Самок цел. «Пью!» — свистнул Гаврилов. На баррикадах Праги, надо полагать, немало было слесарей и оружейников. Этот народ любой замок откроет куда более ловко, чем сам хозяин квартиры-ключу. Однако что же делать? Либуша так хотелось угостить своего мелочка кофе. Гаврилов успокоила ее, сказал, то у него будет еще много случаев проверить, какая она хозяйка. Тогда либоша предложила пойти в кафе. Пока она одевалась, Гаврилов осматривал квартиру то и дело задерживался у висевших на стене портретов и спрашивал «А это кто?». Либуша с гребнем в зубах отвечала «Мама, дядя, дедушка». Но когда Гаврилов остановился у портрета юноша в студенческой каскетке и спросил «А это кто?», она не сразу ответила «Это?» переспросила она щурясь «Это Кен Витач. родственник? Нет, знакомый. Знакомый? А она?» Студент Карлова университета, очень меня любил. А ты? Я его тоже любила, а потом... Ну вот я и готова. Она подошла к серванту, на котором стоял портрет Яна Витачика, и повернула его лицом к стене, взяла под руку Гаврилова и сказала. «Уйдем, слонка мое!» Гаврилов вздохнул и сказал. «Ну что ж, уйдем!» Попасть в кафе, в ресторан или в обыкновенный народный трактир Казалось, делом нелегким. Такой большой наплыв гостей был в эти дни. Герои битвы, герои сопротивления, друзья, родные, встретившиеся после долгой разлуки, праздновали победу. Рекой влилась и русская водка, и армейский спирт, и славное чешское пиво. Его величество Гамбринус, единственный из вымирающего засловия королей, в эти дни вел себя беспечно среди простых воинов и их друзей словно понимал, что ему не угрожает социальная революция. Пивная бочка – крепкий трон, и никто не столкнет от этого трона его, законного, досточтимого и, можно сказать, обожаемого короля. Внимание и почести пивному королю Гамбринусу воздавались в эти дни во всех знаменитых пражских кафе, ресторанах и трактирах. Особенно много народу было в трактире у чаши, что находился на Бойште улицы в Новом городе. Этот трактор не был бы знаменит, но сюда, как известно, любил похаживать Иосиф Швейк, когда он не был бравым солдатом, а, как у нас говорится, еще находился на гражданке и вел канительную торговлю бродячими собаками. Именно в этой пивной Швейк, после одной из бесед с Провокатака, а Швейка все нет и нет, но его помнят здесь, ждут. Говорят, в трактире хранится бокал, из которого швейк любил подтягивать свое любимое пиво. Многое говорят в трактире у чаши, когда его величество Гамбринус хватается за чубы своих подданных. Гамбринус – расторопный король, и его можно встретить всюду. И в пивоварне у флеков, что на Крыжеменцовской улице. В трактирчике, в который прожане ходили еще 500 лет тому назад отведать восхитительного черного домашнего пива у чуть жителей стабашного города и их гостей гамбринус и в самом древнем трактире у Томаша который находится в малой стране если б пиво которое было выпито здесь со времен Карла IV вылить во втаву то сия державная река наверняка вышла бы из берегов да потому что пиво здесь поистине королевское Недаром скульптор Киттенер получал за свою работу одну четверть следуемой ему плата деньгами, а три четверти — пивом. Пиво темное, как деготь, пиво светлое, как янтарь, пиво в шапке из светлых кудрей пены, из тысяч бочек бьет оно в кружке, как неагарский водопад, и у трех страусов, и у золотого тигра, и в золотом колодце, да всюду. Ресторанов и трактиров в Праге чуть меньше, чем звезд на небе. И везде крепка власть Гамбринуса, самый веселый из королей. Лицо его круглое, краснощека, оплутоватые глазки подмигивают каждому, кто хоть на минуту остановится у драктира. Как утверждают его биографы, это он, Гамбринус, открыл в хмелю душу пива, и в ячменном солоде такую силу, что если его умело сварить, он вырвет бочку из рук. Это Гамбринус соблазнил своих подданных пивом. Правда, первые пробы из первых бочек не пришлись по вкусу чехам но гбринос быстро нашелся однажды по всей стране вдруг зазвонили колокола. кола когда еще чехи не слыхали чтобы остальные языки колоколов вызванивали плясовую. то да, так ловко что никто не удержался все пошли в пляс да еще какой уже коленные чашечки звенели как фарфоровые уже борту пересохла и язык не ворочался уже кафтана хоть выжимай А колокола все перебирают, один мотив веселее другого. Но он вот смог лометь, стала языков кованная сталь, и так захотелось пить. Кинулись чехи к бочкам, глотая комья горькой пены, танцоры старались добраться до жидкости. И пошла с тех пор власть камбринуса над чехами, стали чехи пиво пить и песни петь. Когда болезнь согнула парня, медицина в пивоварне. Как грудное дитя нельзя представить себе без материнской груди, так и чеха без пивной кружки.